Глава восемьдесят первая. Хотите орешек? предлагает Ибрагим. Бернард Котл смотрит на него, потом опускает взгляд на открытый пакетик с орешками. Нет, спасибо. Ибрагим убирает пакет. Они почти без углеводов, орехи. При умеренном употреблении очень полезны. Только не кешью. Кешью исключение. Я вам мешаю, Бернард. Нет, нет, отвечает Бернард. Просто любуетесь видом? спрашивает Ибрагим. Он чувствует, что его соседство на скамье неприятно Бернарду. Просто сгоняю вес, отвечает Бернард. Какое место для могилы? говорит Ибрагим. Вы так не считаете, если уж ложиться в могилу? отвечает Бернард. Печально, но это ждёт каждого. Сколько бы мы не ели орехов, Не в обиду вам, но мне было бы очень приятно посидеть в тишине, говорит Бернард. В этом есть свой ризон, кивает Ибрагим. И я старешки. Двое мужчин любуются видом. Потом Ибрагим оборачивается и видит Рона, который, стараясь не хромать, поднимается по тропинке. Трость при нём, но Рон на неё не опирается. О, хорошо-то как, говорит Ибрагим. Вот и Рон. Бернард смотрит и чуть заметно поджимает губы. Рон добирается до скамьи и садится по другую сторону от Бернарда. Доброго денёчка, джентльмены, здоровается он. Добрый день, Рон, отзывается Ибрагин. Ну что, Бернард, старина, говорит Рон. Всё сторожишь? Бернард смотрит на него. Сторожу? Кладбище. Сидишь здесь как гномик. Никто не пройдёт и всё такое. Что за дела? Бернарду хочется тишины, Рон, говорит Ибрагим. Так он мне сказал. Какая там тишина, когда я тут, заявляет Рон. Ну, давай, колись, дружище. Что ты там запрятал? Запрятал? повторяет Бернард. На эти штучки со скорбью меня сынок не купишь. Всем искучаем по жёнам, со всем к ним почтением. Но тут что-то другое. Я думаю, горе сказывается на людях по-разному, Рон, говорит Ибрагим. Поведение Бернарда не так уж необычно. Не знаю, Айп, отвечает Рон и покачав головой, обводит взглядом холмы. Тут одного прикончили, когда он просто хотел срыть кладбище. Бернард что ни день сидит у этого кладбища, По мне это другое. Так вот, в чём дело? Ровным, спокойным голосом произносит Бернард, отказываясь взглянуть на Рона. Разговор об убийстве. Ага, Бернард, в этом самом и дело, подтверждает Рон. Кто-то вколол тому парню яд, смертельный. Мы все его хватали, помнишь? Это мог сделать любой из нас. Нам просто требуется исключить кое-кого из расследования, говорит Ибрагим. Может, у тебя были не то веские причины, говорит Рон. Какие могут быть причины для убийства, Рон? возражает Бернард. Рон пожимает плечами. Может, ты что-то запрятал там, на кладбище? Ты диабетик? С ажпритцем ловко управляешься, как все мы, Рон напоминает Бернард. Где ты был в семидесятых, дружище? Ты из местных? Какой странный вопрос, Рон. отвечает Бернард. Извини, конечно. А всё-таки, настаивает Рон. Мы просто изучаем версии, говорит Ибрагим. Всех расспрашиваем. Бернард оборачивается к нему. Это такая игра в доброго полицейского и злого полицейского? Ибрагим размышляет над вопросом. Ну да, это идея. Психологически это бывает очень действенно. Если вам интересно, могу дать почитать одну книгу. Бернарт протяжно выдыхает и оборачивается к Рону. Рон, ты знал мою жену, а Симу. Рон кивает. И всегда был к ней добр? Ты ей нравился? И она мне нравилась, Бернарт. Хорошая у тебя была жена. Ее все любили, Рон. Говорит Бернарт. И ты еще спрашиваешь, почему я здесь сижу? Кладбище тут ни причём, и шприцы тоже. И где я жил полвека назад тоже. Я просто старик, тоскующий по жене. Так что вы пощадили бы меня. Бернард встаёт. Джентльмены, вы испортили мне утро. Вам обоим должно быть стыдно. Ибрагим смотрит на Бернарда. Бернард. Боюсь, я вам не верю. Хотел бы, но не верю. Вам есть что рассказать и отчаянно хочется рассказать. Так вот, когда решитесь поговорить, вы знаете, где меня искать. Бернард с улыбкой качает головой. Поговорить с вами? Да, со мной и Бернард. Кивает Ибрагим. Или с Роном, чтобы там ни было молчать для вас, пуже всего. Бернард цуёт газету под мышку. Со всем уважением, Ибрагим, Рон. Вы понятия не имеете, что для меня хуже всего. С этими словами Бернард медленно уходит вниз по дорожке.